Глава 21. Вокруг все шумело, люди двигались, к ней обращались, толкали. Леда не воспринимала, не слышала. Слишком много впечатлений. Диких, невероятных. В голове не укладывалось, что все это на его может быть. Она уже привыкла к тому, что все проводники невероятно сильны и имеют вторую сущность. Кошмарным было осознание того, что и они такие крутые смертные. И Джейдек, нет она просто сжала зубы и крепко зажмурилась а потом все таки закричала в голос кто то пытался тормошить лидия александровна лидия александровна вам плохо нет очнулась она со мной все в порядке все в порядке со мной что творилось сейчас в ее душе никого не касалось а люди нуждались в помощи и не только люди среди проводников тоже были ранены Оглянулась, еще глазами Аэда, его не было видно. А рядом на камне сидел Бранван Лэнд. Сейчас, после боя, он уже не казался той летающей машиной для убийства. Обычный человек, и у него были ожоги. Ладно, не совсем обычный, отрешенно подумала Лида, подходя ближе. Потому что надо было занять себя чем-то. Найти себе дело, помогать другим. Собственно, ему и не нужна была ее помощь, потому что поврежденные участки быстро регенерировали. И на корточках перед Бранваном сидела женщина, смотрела ему в глаза и чем-то перевязывала его руку. Лида разглядела — это был кусок ее юбки. В отдалении маячил с брезгливой рожей ее мужик, и что-то такое, ну, дел, видно, было по губам. Женщина оглянулась на него и огрызнулась. Тогда мужик плюнул под ноги и отошел, А лагерь двигался. Парни помоложе хорохорились, Кто-то до сих пор не мог прийти в себя. Она подумала, что этим людям понадобится помощь психолога. Да только где ж его взять? В этот момент подошел Аэд за его спиной еще трое. Один, Лида его запомнила, это тот, который оборачивался гигантским змеем. Аэд был мрачен. Они встретились глазами, и он тут же отвел взгляд. Но Лида успела заметить странное выражение. Внутри нехорошо сжалось. И тут он начал. «Мы закрываем грань. Кто хочет остаться, милости прошу. Вы получите нашу защиту и все условия для жизни. Кто хочет вернуться в свой мир, вам придется сделать это сейчас. Выбор за вами». «Выбор». Лида шумно вздохнула, вспоминая, как Аэт сказал ей в первый день. «Ты должна выбрать одного из нас». Слезы навернулись на глаза. Господи, как она тогда на него разозлилась. Сколько времени прошло? Три дня? Три неполных дня? Годы прошли, целая жизнь. Разве она когда-нибудь сможет стать прежней? Слова повелителя разом всколыхнули толпу. Проводники подобрались, смотрели тревожно и напряженно. Девушки. Леда невольно выдохнула. Девушки остались. Она и не заметила, как стала болеть за то, чтобы все они обрели счастье. Все парни помоложе остались, и им тут дико понравилось. Уйти решили две супружеские пары среднего возраста. Все просто. Дети, внука ждем, надо помогать, сказала одна из женщин. Другая закивала. И один мужчина решил уйти, тот самый. У меня тоже жена и дети, и обернулся к женщине, которая была с ним. Ну, ты идешь или предпочитаешь с этими остаться? «Учти, я за тобой рабочее место сохранять не стану!» Она молчала и смотрела на него сочувственно и одновременно презрительно. А из него вдруг полилось, как из неисправного крана. «Да кому-то тут нужна шкура старая, что-то о себе возомнило, ты, ты!» Мужчина запнулся, выискивая в своем лексиконе какую-нибудь совсем уж заковыристую гадость. Но она только головой качнула. В этот момент к ней подошел ночной охотник и проговорил. «Госпожа, я Бранван Лэнд». При этом он умудрился и заслонить ее собой от этого типа и руку ей протянуть. Она ведь действительно была не слишком красива и не так уж молода, но что-то трепетало у него в душе, когда он смотрел на нее. А женщина смотрела на него, приоткрыв рот, и молчала. Его начинало потряхивать волнением изнутри. Хотелось сказать ей. «Ну же, решайся!» А еще лучше взвалить на плечо и утащить. Но Бранван ждал. Выбор должен быть добровольным, проклятые правила. Наконец она робко протянула ему руку и сказала. «Я Нина. Это честь для меня». «Да ты посмотри на себя!» — завопил тот мужик. «Госпожа, она совсем спятила! Ты что, не видела? Он же чудовище!» Бранван мог уничтожить его мгновенно. Но женщина тронула его за руку и улыбнулась. И злость прошла. «Ты не пожалеешь, госпожа моя», — шепнул он ей. Что-то такое было у нее в глазах, такое яркое, светящееся. И Бранвану вдруг понял, что все это было пережито не зря. Тех, кто хотел уйти, отправили. Пока драконы закрывали грань, пары, сделавшие выбор, стояли в стороне. Их собрал Шаум, чтобы вести в сердце гор «Там будет ритуал». Сатхан видел, что из проводников без пары остались только он и Урген Кар. И неизвестно, что там себе думал медведь, Барс дальше не собирался откладывать выбор. Он хотел себе Марину, но не успел с ней поговорить, не знал, согласится ли девушка. «Трудно вот так решиться, когда на тебя смотрит столько глаз». Вдруг откажет. Садхан всегда был скрытен и очень горд. Подошел. Надо было еще произнести установленную формулу. Он вдохнул побольше воздуха, собираясь начать, а девушка взглянула на него сияющими глазами и выпалила. «Я Марина!» «Бездна его забери». Барс закрыл лоб рукой и рассмеялся. «А я Садхан». Установленную формулу все-таки произнесли, хоть и обратным порядком. Зато теперь, когда его проблемы были решены, можно было обернуться и взглянуть на Урганна. Девушки-то остались две. У Медведя было такое страдальческое выражение, как будто ему шерсть по волоску выдирают. А учитывая его привычку вечно всех подначивать и прикалываться, сейчас проехаться на его счет норовил каждый. Наконец Урган взревел и под общий хохот надо его мохнатой персоной выдал. «Шо, а можно мне две?» Жарец смеялся долго, потом упер руки в бока и проговорил. «Вообще-то такого еще не бывало, но если выбор будет добровольный, в общем, с этим вопросом не ко мне. Это ты у девушек спрашивай». Медведь ткнул пальцем в него, потом зачем-то себя в грудь, приосанился, одернул черную рубаху под ремень и направился к девушкам. Такой крупный, светловолосый, светлоглазый, задорный весельчак, сильный, как медведь. Может, и не слишком красивый, но совершенно потрясающий. Согласились. Она могла уйти обратно в свой мир. В какой-то момент эта мысль была главной. Когда Эд подошел к ней и сказал, что его нет. Леда бы, наверное, ушла, если бы увидела в глазах повелителя торжество. Но в глазах Аэда было тоже чувство вины и боль потери. А он проговорил. «Не забудь, что у тебя контракт, и что касается жилья и работы, все остается в силе». И вымученно улыбнулся. «Ну, если контракт», — подумала она. Потом был выбор. Лида смотрела на них, чувствуя, что в ней что-то оттаивает. Не внутри там все рвалось от боли, снаружи. Но это давало силы на улыбку когда настала пора уходить оттуда. А это снова подошел к ней и тихо проговорил. «Его больше нет, Лидия». Ей показалось, что горло сдавило. Мужчина нахмурился и шумно выдохнул, потом качнул головой, глядя на нее со странной жаждой. «Но, может быть, ты согласишься отправиться со мной в столицу?» спросил и, видя, что она молчит, добавил. «Я могу прокатить тебя на драконе. Теперь могу». Лида вдруг подумала. Что по отношению к нему, это ведь несправедливо. Он тоже сделал все, что мог, и, наверное, даже больше. «Хорошо, я отправлюсь с тобой», — проговорила она и протянула ему руку. «Это честь для меня», — пробормотал Аэт. Оба они в этот момент думали об одном и том же. Лида оглянулась в последний раз на долину, чувствуя, как в ней рвется какая-то нить. Еще один взгляд, и они ушли. Джейдек все это время был там. Он видел и слышал. Но его там не было.